Глава 25. Вскрытие началось в среду в час ночи. Камиль присутствовал при нем. Луи тоже. Олегуэн, как всегда, опаздывал. И когда он наконец появился в Институте судебной медицины, картина в основном уже прояснилась. По всей вероятности, речь действительно шла о Паскале Трои. Все совпадало. Возраст, рост, волосы, предполагаемая дата смерти не считая свидетельства бывшей соседки Натали, которая клятвенно утверждала, что узнала Кеда Паскаля. Хотя точно такую обувь с равным успехом могли носить еще полмиллиона человек. Предстояло сделать тест на ДНК, чтобы удостовериться окончательно. Но уже очевидно, что Натали Гранжо убил этого человека, предварительно нанеся ему сильный удар в область затылка. Обнаруженные в небольшом сарайчике инструменту увезли на экспертизу после чего размозжила ему голову лопатой. — Видно, он ей здорово досадил, — пробормотал Камиль. — Что-то около тридцати ударов, — сказал судмедэксперт. Чуть позже я вам назову точное количество. Часть ударов нанесены боковой стороной лопаты, отчего создается впечатление, что их наносили затупившимся топором. Камиль был удовлетворен. Недоволен, конечно, но удовлетворен. Общая картина вполне соответствовала тому, о чем он раньше уже догадывался. «Будь тот этот засранец, судья Видар, Камиль, конечно, не удержался бы от пространного комментария, но поскольку тут только старина Легуэн, он довольствовался лишь тем, что подмигнул шефу и в полголоса произнес, обращаясь к нему. «Я же говорил тебе, эта девица мне не нравится». «Что касается...» «Редкого вещества нам еще предстоит сделать все нужные анализы, но это почти наверняка кислота», — продолжал судмедэксперт. После того, как этот тип получил 30 ударов лопаты, его убийца, фальшивая Наталья Гранжа, залила ему в глотку почти целый литр кислоты. «Судя по масштабам разрушения тканей, концентрированный». «Очень концентрированный», — добавил судмедэксперт. В результате ткани превратились в бесформенную пузырящуюся массу со скоростью прямо пропорциональной степени концентрации. Камиль первым решился вслух задать вопрос, который не давал покоя остальным с самого того момента, когда они обнаружили тело. «В тот момент, когда она залила кислоту. Террарье был жив или уже мертв?» Он знал, что на такой вопрос почти всегда следует стандартный ответ. «Надо подождать». Пока будут готовы результаты анализов. Но она сей раз судмедэксперт ответил без всяких околичностей. Судя по отметинам на теле, особенно четким на запястьях, этого человека предварительно связали. Какое-то время все молчали, переваривая эту информацию. «Хотите знать мое мнение?» — спросил судмедэксперт. Разумеется, никто особо не горел желанием знать его мнение. Но именно это и побудило его высказаться я думаю, что сначала ему нанесли удар по затылку, затем связали и залили в рот кислоту. И уже потом убийца нанес ему множество ударов лопатой, чтобы прикончить. То есть до последнего момента он был жив. Как не печально это признать. Для полицейских правота, либо правота экспертов в данном вопросе пока мало что значило, в отличие от жертвы. И присяжных, это Камиль произнес уже вслух. Вечная проблема с Камилем заключалась в том, что он не отступал. Никогда. Если уж он что-то выбивал себе в голову, Легуэн однажды сказал ему. «Но ты упертый, даже Фокстерьер иногда соображает, что надо сдать назад». «Очень изящное сравнение», — хмыкнул Камиль. «Ну, хоть не с Бастом сравнил, и не с Карликовым Пуделем, спасибо и на том». Будь на месте Легуэна кто-то другой, дело вполне могло бы закончиться дуэлью. Вот сейчас всем своим видом Камиль ясно показывал, что не собирается сдаваться. Начиная со вчерашнего дня, Легуэн замечал в нем перепады настроения. Порой он казался озабоченным, порой словно бы молча торжествовал победу. Они несколько раз пересекались в коридорах, Камиль едва здоровался. Потом, через пару часов, прошедших с момента последней встречи, он без приглашения вошел в кабинет Легуэна и какое-то время маялся, ничего не говоря и не решаясь войти. Он как будто раздумывал, стоит ли сообщить комиссару то, с чем он пришел. И, наконец, не сказав ни слова, вышел, хотя и с явным сожалением, Напоследок бросив на шефа взгляд, в котором сквозила горечь. Однако Легуэн проявил терпение. В очередной раз они столкнулись в туалете, стоя рядом у соседних писсуаров. Они являли собой впечатляющее зрелище. И Легуэн сказал только «В любое удобное для тебя время» что можно перевести и как я собрался с силами, и теперь в состоянии дать отпор. И вот они сидят за столом на террасе кафе, ожидая заказанного ланча. Камиль демонстративно отключил мобильник и положил его перед собой на стол, давая понять, что полностью сосредоточился на предстоящем разговоре. Присутствовали все четверо – Камиль, Легуэн, Арман и Луи. После недавней грозы небо расчистилось, снова стало тепло. Арман до дна осушил заказную кружку пива и тут же на всякий случай заказал еще чипсов и оливок. Ну, за счет того, кому предстояло расплачиваться за всех. «Эта девушка – убийца Жан», – произнес Камиль. «Может быть». Кивнул Легуэн. Но все же подождем результатов анализов. На данный момент действует презумпция невиновности, и ты это знаешь не хуже меня. Довольно шаткая презумпция, прям скажем. Даже если ты и прав, что это меняет. С этими словами Легуен повернулся к Луи, призывая его в свидетеля: ситуация щекотливая. Но Луи ⁇ молодой человек из влиятельной семьи, который обучался в лучших колледжах, имел одного дядю архиепископа, другого депутата от крайне правой партии. Иначе говоря, с юных лет умел отделять моральные соображения от практических. К тому же в начальных классах он учился у иезуитов. Иными словами, по части дипломатии ему нет травных. Да, это совершенно законный вопрос, спокойно произнес он. На самом деле, что это меняет? Луи. — Я думал, что более догадлив, — с упреком произнес Камиль. — Это полностью меняет подход к делу. От удивления все застыли. Даже Арман, который уже собирался стрельнуть сигарету за соседним столом, отказался от своего намерения и вновь повернулся к своим коллегам. — Подход? — недоуменно переспросил Олегуэ. — Черт возьми, Камиль, бросай ты эти штучки и говори нормально. — Да, я вижу, вы их прямо не понимаете, — произнес Камиль. Обычно в подобных ситуациях он либо шутил, либо иронизировал, но сейчас он говорил серьезно. «Вы не понимаете», — повторил он. Он вынул из кармана блокнот, тот самый, в котором постоянно что-то рисовал. Запись он делал редко, полагаясь на свою феноменальную память, и, как правило, на обратной стороне рисунков. В этом было что-то от армановой манеры «экономить». На всем подряд. Хотя Роман ухитрялся писать не только на обложке, но даже на обрезе. Луи успел заметить на страницах блокнота многочисленные изображения крыс. Ничего не скажешь, Камиль в самом деле чертовски талантливый художник. «Эта девушка меня очень серьезно заинтересовала», — ровным тоном сказал он, — «очень серьезно. И история с серной кислотой тоже показалась мне интересной. А вам нет?» И, словно осознав, что на последний вопрос, в принципе, нельзя получить удивительного ответа, он добавил. «Итак, я провел одно небольшое расследование. Правда, там еще надо будет уточнить ряд деталей, но главное я выяснил». «Ну, давай, не тяни кота за хвост», — слегка раздраженно потребовал Легуя. После чего залпом допил еще остававшееся в кружке пиво и сделал знак Гарсона повторить заказ. Арман в тот же момент скопировал этот жест. «Дайте две». 13 марта прошлого года, — произнес Камиль, — некоего Бернара Гатиньо, 49 лет, нашли мертвым в отеле Формула 1 недалеко от «Этампа». Умер от разрушений, причиненных концентрированной серной кислотой, 80% раствором. — О, нет, — пробормотал Ле Гуэн, он был полностью уничтожен. Учитывая состояние дел, в семейной жизни выдвинули гипотезу о самоубийстве. Можешь обойтись без подробностей. Нет-нет, погоди, это забавно, сам увидишь. Восемь месяцев спустя, 28 ноября, убит Стефан Масиак, владелец кафе в окрестностях Хареймса. Тело его обнаружили утром в его же заведении. Заключение эксперта подвергался побоим по и пыткам с применением серной кислоты в той же концентрации, точно таким же образом залитой в горло. Из кафе похищено чуть больше двух евро. Ты думаешь, это сделала та самая девушка? – спросила Легуэн. А вот скажи мне, если бы тебе пришла в голову идея покончить с собой, ты бы стал пользоваться серной кислотой? Но как черт возьми это связано с нашим делом? – прорычал Легуэн, ударив кулаком по столу. Тихо, Жан, тихо. Среди гробовой тишины Гарсон принес пиво Легуэну и Арману и протер стол, приподнимая другие кружки. Луи прекрасно знал, что сейчас произойдет. При желании он мог бы заранее расписать ход разговора вплоть до отдельных реплик, потом убрать протокол в конверт, спрятать, а по завершении разговора снова достать его и сравнить детали. Подобное развлечение бывает и в мюзик-холлах, когда нужно заранее угадать, что сейчас произойдет. Камиль собрался продолжать. Арман с оснождением докурил. Выпрошенную у кого-то сигарету, своих он, кажется, вообще никогда не покупал. Только одно, Жан. Легуэн закрыл глаза, Луи внутренне улыбнулся. В присутствии Легуэна он всегда улыбался, только внутренне. Это было правилом. Арман выжидал. В поединке Камиль Камиле с Легуэном он всегда готов был поставить на первого. Тридцать к одному. «Вот скажи мне одну вещь», — продолжал Камиль. «Как ты думаешь, сколько лет подряд у нас не было ни единого дела об убийстве с применением серной кислоты? Я имею в виду ни единого нераскрытого дела». Он сделал паузу, но Лягуэн явно не расположен играть в эти карты. Один лет, друг мой», — продолжал Камиль. «Само собой, время от времени встречаются шутники, которые используют серную кислоту в подобного рода делах, но всегда только как вспомогательное средство, для большей надежности, так сказать. Их находят, арестовывают, судят, сажают. Одним словом, государство оберегает своих граждан, как и положено». Что касается нетрадиционного применения серной кислоты, на этот счет мы, демократическая полиция, придерживаемся строго однозначного мнения. «Ты меня достал!» — рявкнул Легуэн. «Я вас понял, комиссар. Но что поделаешь, как говорил Д'Антон, факты — упрямая вещь. А факты именно таковы». «Ленин!» — неожиданно сказал Луи. Камиль слегка раздраженный обернулся к нему. «Что, Ленин?» Луи невозмутимо поправил прядь волос, упавшую на лоб. Факту и упрямая вещь — это слова Ленина, а не Дантона». «И что это меняет?» Луи, слегка покраснев, уже собирался принять вызов, но Олегуэн его опередил. «В самом деле, Камиль, ну, допустим, десять лет не было ни одного дела об убийстве, где фигурировала бы серная кислота. И что?» «Он действительно вышел из себя». Его голос громом раскатился по всей террасе, но этот достойный шекспировской пьесарев напугал только других посетителей. Камиль всего лишь наклонил голову, посмотрел на мыске своих ботинок, болтавшихся в 20 сантиметрах над полом, и мягко ответил. «Не 10, комиссар, одиннадцать!» Среди недостатков Камиля далеко не последний его пристрастие к театральности. Театральности в духе Жана Россина, классического толка если можно так выразиться. «И вот теперь», — продолжал он, «мы имеем два таких убийства, всего за восемь месяцев. В обоих случаях жертвы мужчины. Заметь, вместе с убийством Тарарье уже три». Но Луи отметил про себя, что комиссар буквально поперхнулся, чтобы не сказать грубее, но Луи вежлив даже в разговоре с самим собой. Легуэн в самом деле смог выдавить из себя всего несколько слов. «Но какая связь с этой девушкой?» Камиль улыбнулся. «Ну вот, наконец-то, правильный вопрос». На этот раз Легоин ограничился лишь замечанием. «Ты святого доведешь до греха». Давай понять, что его терпение иссякло, он встал из-за стола, на его лице читалось «поговорим в другой раз». Затем слегка махнул рукой с видом «может, ты прав, но все равно в другой раз». Любой, кто не знал Легоина достаточно хорошо, решил бы, что он обескуражен. Он бросил на стол несколько монет, потом в знак прощания поднял руку, таким жестом словно приносил торжественную клятву, и в следующий миг, повернувшись к остальным, широко и словно кузов грузовика спиной, тяжелыми шагами направился к выходу. Камиль вздохнул. Проявить сообразительность слишком рано — это всегда тактический просчет. Он несколько раз постучал себя по носу указательным пальцем, словно для того, чтобы лишний раз подтвердить присутствие Армана и Луи, что обладает хорошим чутьем. Только сейчас оно проявилось не кстати. На данный момент девушка была жертвой и никем иным, и не найти ее теперь, когда она расплатилась за свою вину, тоже своего рода вина. То, что речь шла об убийце Девистки, не очень-то годилось в качестве контраргумента. Они расплатились, встали и вышли. Напоследок Арман стрельнул у одного из посетителей небольшую сигару. Сигарет у того не оказалось. Спустившись по ступенькам террасы, все трое направились к метро. «Я сформировал три группы», — сообщил Луи. «Первая...» Камиль резко остановился и быстрым движением положил ему руку на запястье. Можно подумать, что он внезапно заметил у себя под ногами ядовитую змею, на которую едва не наступил. Луи поднял голову и прислушался. Арман тоже навострил уши. Камиль прав. У его спутников тоже возникло ощущение, будто они где-то в джунглях. Все трое переглянулись, чувствуя, как земля под ногами вибрирует, содрогаясь от тяжелых ритмичных ударов. Затем, одновременно обернулись, готовые к любым неожиданностям, метров в двадцати они увидели монументальную слоновью тушу, которая мчалась к ним с невероятной скоростью. Ле Гуэн нес им навстречу. Полы его куртки распахнулись, отчего силуэт стал абсолютно квадратным. Одна рука высоко вздымала мобильный телефон, Камиль рефлекторно сунул руку в карман в поисках собственного мобильника и вспомнил, что так и не включил его, выйдя из кафе. Но он не успел ни включить его, ни сделать еще что бы то ни было. Легуэн оказался уже совсем рядом. В несколько прыжков он вплотную приблизился к Камилю и при этом, что удивительно, сумел затормозить, не сбив его с ног. Удивительно четко рассчитал траекторию. Еще удивительнее то, что комиссар даже не запыхался. Кивнув на свой телефон, он произнес. «Ее нашли! Это в Пантене! Срочно едем туда!» Легуин сел в машину вместе с ними и за это время успел решить множество вопросов по телефону. Судье во время поездки тоже позвонил он. Луи ухитрялся полностью сохранить спокойствие и при этом вести машину на бешеной скорости. Они прибыли на место всего через несколько минут. Старый заброшенный склад на берегу канала выглядел как огромный промышленный блоггаус, напоминающий одновременно завод и корабль. Обкрашенное охрой – массивное здание, которое своим сходством с кораблем было обязано наружным галереям, опоясывающим его со всех сторон на уровне каждого из четырех этажей, а заводом – высоким и узкими окнами, расположенными почти вплотную друг к другу. Шедевр бетонной архитектуры 30-х годов – величественный монумент, на котором еще и сегодня угадывались почти истершиеся буквы – литейное производство. Вокруг царило полное запустение. Здания, очевидно, не снесли только потому, что планировали перестроить под какие-либо другие нужды. Снизу до доверху его покрывали разноцветные граффити. белое, синие, оранжевое. но, несмотря ни на что, оно продолжало царить над набережной. Напоминает тех индийских слонов, которые украшают на празднике с цветными лентами и серпантином, и которые, не обращая на это внимания, движутся среди толпы сохраняя свою тяжелую величественную поступь. Как выяснилось прошлой ночью, каким-то графитчикам удалось забраться на галерею на втором этаже, что казалось абсолютно невозможным, потому что все проходы были давно разрушены или заблокированы. Но этим ребятам все не по чем. И вот на рассвете, когда они уже заканчивали свою творческую работу, один из них мельком взглянул сквозь разбитое стекло и увидел подвешенную к потолку деревянную клетку и чье-то тело внутри. Все утро они прикидывали степень риска, который мог повлечь за собой анонимный звонок в полицию. Но в конце концов все же позвонили. Их вычислили через два часа и учинили допрос по поводу их ночной активности». На место прибыли полицейские и спасатели. Здание годами стояло заперто, новые владельцы замуровали все входы и выходы. Между тем, как одна команда спасателей развернула лестницы, другая принялась с помощью кувалда ломать кирпичную кладку, закрывающую один из дверных проемов. Вскоре вокруг собралось довольно много людей. Полицейские в форме, в штатском, а также невесть откуда взявшиеся зеваки, которые, завидев множество машин с мигалками, стянулись к заброшенному зданию. В конце концов, пришлось выставить ограждение. Камиль поспешно вышел из машины и, даже не доставая служебное удостоверение, направился к зданию. Он едва не упал, споткнувшись о груду битых кирпичей. Затем, восстановив равновесие, окликнул спасателей, расчищающих проход. «Подождите!» Он приблизился. Капитан спасателей, в свою очередь, шагнул ему навстречу, загораживая проход. Камиль даже не стал тратить время на препирательство и просто скользнул в дверной проем. Сейчас как раз такой, что человек его роста мог бы войти внутрь, не наклоняясь. Для того, чтобы смогли войти его спутники, понадобилось еще несколько ударов кувалдой. Внутри было абсолютно пусто. Огромное помещение заливал тусклый свет, сочившийся из узких окон стреснувшими или выбитыми стеклами. Сквозь дырявую крышу капала вода, скопившаяся за время дождей. Грохотали плохо закрепленные листы шифера, и эхо разносило эти звуки, многократно усиливая их по гулким пустым цехам. То и дело налетали порывы ветра, словом, сама атмосфера этого места способствовала тому, что любому становилось не по себе. Громодными масштабами оно напоминало кафедральный собор и в то же время являло собой печальную иллюстрацию заката индустриальной эпохи. Обстановка и освещение в точности напоминали те, что удалось различить по фотографиям, сделанным похитителем. Снаружи по-прежнему доносился грохот кувалд, напоминавший набат. «Есть тут кто-нибудь?» — крикнул Камиль. Подождав немного и не услышав ничего в ответ, он бросился вперед. Первый зал оказался очень большим, примерно 20 на 15 метров, с потолком высотой метров в пять. Стены сочились влагой, на полу повсюду виднелись лужи дождевой воды. Здесь царила ледяная промозглая сырость. Дальше располагалось еще несколько точно таких же залов. Видимо, раньше это были складские помещения. Камиль бегом миновал их. И еще раньше, чем войти в очередной дверной проем, он уже знал, что достиг цели. — Есть тут кто-нибудь? — на всякий случай еще раз крикнул он и не узнал своего голоса. Это ничем не объяснимое состояние, связанное с его профессией, выражалось в том, что, приближаясь к месту преступления, он испытывал нарастающее нетерпение, которое проявлялось и в голосе. И еще сильнее такое состояние обострял запах, принесенный порывом ледяного сквозняка, резкий запах гнили, мочи и дерьма. «Есть кто-нибудь?» — повторил он почти машинально. И снова побежал. Эхо его шагов разносилось по залам, служа ориентиром полицейским, устремившимся за ним. Воровавшись в смежный зал, он застыл на пороге, бессильно опустив руки. Через несколько секунд рядом с ним показался Луи. Он услышал от Камили одно единственное слово. А чёрт!» Деревянная клетка валялась на полу. Две боковые дверцы были выломаны. Возможно, они треснули. Оттуда роб пол, а потом пленница довершила работу собственноручно. Резкий запах гнили шел от трупов крыс, их было три, два из них придавило упавшей клеткой, их густо облепили мухи. Вокруг на полу виднелись полузасохшие кучки дерьма. Одновременно взглянув вверх, камиле Луи, увидели кусок, оборванной непонятно каким образом веревки, свисавшей с конца лебедки под самым потолком. Пол в радиусе нескольких метров забрызган кровью. И никаких следов жертв. Прибывшие полицейские отправились на ее поиски по соседним залам. Глядя им вслед, Камиль лишь скептически покачал головой. Он знал наверняка, что это бесполезно. Она словно испарилась. Хотя, учитывая ее состояние, это могло оказаться вовсе не метафорой. Но как же ей удалось освободиться. Впрочем, эксперты скоро все выяснят, каким образом и через какой выход она убежала. Это тоже будет понятно очень скоро. Но результат лицо. Девушка, которую они собирались спасти, спаслась самостоятельно. Камиль и Луи молча стояли на пороге, пока отовсюду доносились распоряжения одних и ответные возгласы других, разносимые эхом по всему огромному зданию. Они словно никак не могли осознать странный финал этой истории. Девушка исчезла, и куда бы она ни делась, она не обратилась в полицию, как сделали бы на ее месте любые другие жертвы подобного преступления. Несколько месяцев назад она убила человека, размозжила ему голову ударами топора, а потом еще живому залила в горло серную кислоту, после чего похоронила его в городском предместе. Лишь удачное стечение обстоятельств позволило найти этот труп, в связи с чем неизбежно возникал вопрос — а были ли другие? И сколько их было? Не так давно имели место два очень похожих убийства, и Камиль прозакладывал бы последнюю рубашку, чтобы они связаны с убийством Паскаля Трарье. Сам факт, что девушка сумела освободиться в такой, казалось бы, абсолютно безвыходной ситуации, свидетельствовал о том, что она отнюдь снизу урядная особа. И ее обязательно нужно найти. Но сейчас это казалось едва ли не сложнее, чем раньше. По крайней мере, я уверен, наконец, разжав губы, процедил Камиль, что теперь комиссар Легуэн наконец-то осознает истинный масштаб наших проблем.